И вызванная Ольгу на откровенность, Тамаров в коротких словах рассказала ей всю историю своих отношений с Коржолем, начиная со встречи в Санковских и кончая его последней московской телеграммой. Она не скрыла и того, что поведение Коржоля давно уже начало казаться ей несколько странным, и что его продолжительное молчание и безучастие к ней В связи с газетными намёками на счёт его вовсе недвусмысленных отношений с каким-то актрисом намного способствовали её разочарованию в нём и даже постепенному охлаждению. Тем более, что в это время встретился ей другой человек, более достойный, который полюбил её, но которому она отказала наперекор собственному сердцу из нежелания нарушить слово данное каржолю. пока не убедиться окончательно, что он не стоит такой жертвы. И вот теперь, благодаря встрече с Ольгой, она убедилась в этом. Теперь ей становится всё понятно, всё. И настоящая подкладка того письма его, что было передано ей в монастыре через келейницу Наталью, где он предупреждал и умолял её не верить городским сплетням. приплетающим к ее делу одну из ее подруг. Понятное и ответное письмо Сашеньке Санковской, полученное ею уже в Петербурге после крещения, которое еще тогда заронило в ее душу первые сомнения в искренности Коржоля. И в том, что не играет ли он с нею одну комедию, так как Сашенька сообщила, между прочим, о его интимных отношениях к Ольге и даже о том, что... что Ольга от него в интересном положении. Чему, однако же, Тамара не хотела тогда поверить, имея в виду его первое письмо, и, любя его, старалась рассеять в себе эти сомнения. Ей тогда казалось, что на него клевещут просто по людскому недоброжелательству, или еще скорее с зависти к ней. Вспомнила она теперь, и свою первую после годовой разлуки встречу с ним на войне в Зимницком госпитале когда он вместо того чтобы обрадоваться ей старался прежде всего выяснить помирилась ли она с родными так как от этого де зависит дедушкино наследство это наследство интересовало его более, чем её чувства вспомнила и несколько странных загадочных слов сказанных им тогда же по поводу письма Сашеньки, насчет Ольги, поведение которой в эпизоде ухода Тамары в монастырь он объяснил только ее эксцентричностью и психопатством, желанием приплести себя ни с того ни с сего к интересной истории. А между тем, он в это время был уже ее мужем, отцом ее ребенка, и все это скрыл от Тамары. Теперь ей стало понятно и та изворотливость, и недосказанность его оправдательного сан-стефанского письма, в котором ей невольно чувствовалась какая-то фальшь, полная умышленных, обдуманных умолчаний. Понятно и всё его странное молчание в течение стольких месяцев. Все эти мелкие детали, из которых каждая в своё время бывала так и резнётой о каким-то внутренним диссонансом, но которые затем более или менее сглаживались впоследствии и забывались в потоке её нежных и честных речей и в силе её собственного чувства всё это всплывало теперь в её памяти и осветилось истинным, неподкрашенным светом совокупность всех этих в отдельности, может быть, и мелочных обстоятельств ясно указала ей теперь Что главный интерес графа по отношению к ней заключался не в ней самой, а только в её состоянии, добиться которого иначе, как через женитьбу, ему не было возможности. Вспомнилось ей, как её деньги и наследство интересовали его ещё до ухода её в монастырь. Как при ночном свидании с ней в дедовском саду он старался убедить её что никто, ни дед, ни кагал не имеют права лишить её отцовского наследства. Что напрасно она думает, будто кагал может секвестировать его, что при помощи наших знаменитых адвокатов дело её бесспорно и наверное будет выиграно ею.